Глава 10. Лезвие ножа поблескивало у горла женщины, и я видел, как по ее шее истекает тонкая струйка крови. Там, где сталь, уже коснулась кожи. Ее глаза были закрыты. Гнус ждал ответа. Вероятно, ожидал от полковника страха, паники, готовности идти на уступки. Вместо этого он получил холодный и максимально равнодушный взгляд Ледогорова. «Плевать», — произнес полковник, и его голос был ровным. «Плевать мне на эту женщину». И на всех остальных тоже?» Гнус моргнул. Это было явно не то, что он ожидал услышать. «Что ты мелешь?» «Ты меня слышал?» Ледогоров даже не смотрел на него. Его взгляд скользнул по ангару, выискивая что-то или кого-то среди укрытий завалов. «Режь ее. Если хочешь, их всех остальных. Мне безразлично». Он повысил голос. Не крик, но достаточно громко, чтобы быть услышанным в каждом углу огромного помещения. «Дмитрий Сергеевич!» я знаю что ты здесь выходи хватит прятаться за спинами своих новых подчиненных выйди и поговори со мной эхо разнесло его слова по ангару отразило от металлических стен и вернуло обратно искаженное и гулкое. в наступившей тишине было слышно как переступают с ноги на ногу спецназовцы как стонут и тяжело дышат раненые даже как где то капает вода из пробитой трубы гнус стоял с ножом у горла заложницы и на его лице читалось замешательство, быстро сменяющееся злостью. Его что, игнорировали? Его, человека с оружием, человека, державшего в руках жизнь и смерть, просто игнорировали, как назойливую муху. «Эй, легавый!» — Рявкнул он, дернув женщину за волосы. «Ты со мной разговаривай, полковник? Со мной? Не с этим трусом Волконским, который сидит в углу и трясется. Я здесь теперь главный!» Ледогоров медленно повернул голову в сторону зэка. Его глаза, холодные, оценивающие, остановились на Гнусе с выражением крайнего презрения. «Ты главный?» В его голосе звучала почти искренняя заинтересованность. «Хорошо. Тогда я жду. Покажи мне, на что ты способен». Это было приглашение, провокация. Гнус понимал это, я видел по его лицу, видел, как дергается мускул на его щеке, как бегают глаза, но не мог отступить, ни здесь, ни сейчас, ни перед десятками свидетелей. «Ты... ты думаешь, я этого не сделаю?» Его голос стал выше и истеричнее. «Думаешь, я блефую? Я сейчас прирежу эту сучку, и тогда посмотрим, кому будет плевать». Он занес руку с ножом, замах был широким, театральным, рассчитанным на публику. Лезвие блеснуло в свете ламп. Женщина зажмурилась, из ее горла вырвался сдавленный всхлип. «А ну, стой!» Голос Волконского разрезал тишину, как выстрел. Гнус замер занесенным ножом. Все, спецназовцы, мятежники и даже заложники, повернулись к источнику звука. Волконский вышел из-за контейнеров, медленно, с поднятыми руками, демонстрируя, что безоружен. За ним шел я. Мои ноги двигались сами по себе, словно привязанные к нему невидимой нитью. Неужели вы думали, что я собирался наблюдать за всем этим с галерки? Конечно же нет. Десятки стволов тут же нацелились на нас. Мы шли по открытому пространству. Два человека без брони и без оружия, под прицелами... которые могли в любую секунду превратить нас в решето. Но никто из спецназовцев не стрелял, все ждали. Мы остановились в нескольких метрах от Ледогорова, достаточно близко, чтобы видеть выражение его лица, каждую морщинку вокруг глаз. «Ну, здравствуй, Игорь!» «Ох, извини, я хотел сказать, господин полковник!» Произнес Волконский, и в его голосе не было ни страха, ни злости, только усталость человека, добравшегося до конца долгого пути. «Вот он я!» как ты и хотел». Ледогоров посмотрел на него, долго, пристально, словно пытаясь найти в этом изношенном, постаревшем лице того человека, которого знал когда-то давно. А потом он улыбнулся. Это была первая улыбка, которую я видел на его лице за все время нашего знакомства. Не теплая и не радостная. Скорее удовлетворенная, как у охотника, загнавшего наконец добычу, которую выслеживал много лет. «Командир!» — произнес он, словно пробуя новое обращение к Волконскому на вкус. «Надо же! Сколько лет прошло, а ты почти не изменился. Все такой же благородный!» Последнее слово он произнес так, словно это было оскорбление. «А ты, вижу, дослужился до высоких чинов», — ответил Волконский тем же тоном. «Поздравляю! избе достойное место для человека твоих. Талантов!» Между ними искрило что-то, чего я не понимал. «Старая история, старая ненависть». корни которые уходили далеко за пределы этого ангара. Что ж, Ледогоров чуть склонил голову. Вот мы и встретились, наконец-то. После стольких лет можем завершить наше незаконченное дело. «Наше дело», — эхом повторил Волконский. «Да, пожалуй, пора. Хочешь прямо здесь?» «Почему нет?» «Эй!» Гнус, о котором, казалось, все забыли, снова попытался привлечь к себе внимание. «Что за спектакль здесь происходит?» «Какое нахрен незаконченное дело? Вы что, знакомы?» Никто не удостоил его ответом. Он по-прежнему стоял с ножом у горла несчастной женщины, и в его глазах плескалась растерянность человека, внезапно оказавшегося статистом в чужой драме. «Но, суки!» — взвизгнул он, и его голос сорвался на фальсет. «Пошли вы! Сейчас я вам покажу! Я...» Он занес было руку с ножом, на этот раз по-настоящему, без всякой театральности, с намерением убить. В следующую секунду произошло сразу несколько вещей. Я не помню, как преодолел разделявшее нас расстояние. Не помню, как моя левая рука перехватила его запястье, когда лезвие уже находилось в сантиметре от горла женщины. Помню только ощущение. Сервоприводы экзоскелета моего противника забыли от напряжения, пытаясь продавить мою хватку. Но тренировки на Новгороде-4 сделали свое дело. Я удержал его руку. В следующее мгновение мой правый кулак врезался в его челюсть. То же самое место, куда я бил его в последний раз. Что-то хрустнуло, и бедолага Гнус снова обмяк, выронив нож. Во второй раз за сегодня я отправил его в нокаут. Но, как оказалось, расслабляться было некогда. Двое его приспешников, те самые его ординарцы, что утаскивали своего босса за перегородку при нашем первом контакте и что сейчас стояли рядом с заложниками, уже разворачивались в мою сторону, и в их руках было оружие. Штурмовые винтовки, способные разнести меня на куски за долю секунды. Я действовал на чистом автоматизме. Как он успел выработаться у меня за несколько дней нахождения в штрафбате, не знаю. Возможно, я просто сильно испугался за собственную шкуру. В общем, моя рука метнулась к наплечной кобуре на спине экзоскелета обмякшего гнуса, там, где крепилось его личное оружие. Пальцы нащупали рукоять винтовки, рванули ее из креплений. Разворот. И приклад с хрустом впечатался в висок ближайшего ко мне каторжанина. Тот рухнул на пол, как подкошенный. Второй уже целился в меня. Я видел его палец на спусковом крючке, видел расширенные от адреналина глаза, видел, как ствол его винтовки поднимается к моей груди. Я выстрелил первым. Короткая очередь ударила его в грудь, отбросив назад. Каторжанин упал и больше не двигался. Наступила минутная тишина. Я стоял посреди ангара, тяжело дыша от перевозбуждения, с дымящейся винтовкой в руках. А вокруг меня лежали три тела, два бесчувственных и одно мертвое. Все произошло так быстро, что никто не успел среагировать, а я даже понять. Оставшиеся мятежники, около десятка каторжан, все еще прятавшихся за заложниками, смотрели на меня широко раскрытыми глазами. Только что на их глазах юнец в гражданской одежде, без всякой брони и без экзоскелета, За несколько секунд вырубил троих самых отмороженных из их братьев. Ну-ка, отошли от заложников. Мой голос звучал хрипло, но твердо. Ствол винтовки медленно двигался, переходя от одного лица к другому. «Сейчас же! Отпустите их и отойдите, чтобы я вас видел!» Они переглядывались. Я видел, как работают их мозги, как зайки прикидывают шансы. Их было примерно человек десять, я один. По логике вещей, они должны были попытаться меня застрелить или перерезать. Но логика — странная штука. Они только что видели, как я в одиночку разобрался с Гнусом и двумя его подельниками, Видели скорость, с которой это произошло. И в их глазах я с удовлетворением заметил нечто новое — опаску. «Ладно, ладно», — первым сдался худой каторжанин с крусинным лицом. Он поднял руки и попятился от заложницы, которую держал. «Спокойно, Борчонок, я отхожу». Один за другим они отступали, оставляя гражданских. Заложники, испуганные, дрожащие, не верящие в свое спасение, жались друг к другу, не решаясь пошевелиться. «Поднимайтесь», — сказал я им, стараясь, чтобы голос звучал ободряюще, а не угрожающе. «Быстро, идите к шаттлу. Сейчас вас эвакуируют». Я повернулся к спецназовцам, которые все еще держали позиции вдоль стен. «Эй, парни, да, вы. Подойдите ближе. Создайте коридор до шаттла и прикрывайте эвакуацию». «Стоять!» Голос Ледогорова, обращенный к устремившемуся, было ко мне бойцам, хлестнул, как удар плети. «Я обернулся», — полковник холодно посмотрел на меня. «Только я могу отдавать приказы своим людям», — произнес он, и каждое слово падало тяжело, весомо. «Ты кто такой, чтобы здесь командовать?» Спецназовцы замерли на полпути и больше не двигались. Теперь они ожидали отмашки от своего полковника, и никакой юнец с трофейной винтовкой не мог этого изменить. Я расценил реакцию Ледогорова как возмущение тем, что кто-то здесь командует кроме него. Вполне объяснимо. Однако полковник так грубо среагировал по несколько другой причине. Дело в том, что шаттл был единственным вариантом отступления. Если заложники займут все места, и если шаттл улетит, его люди окажутся в ловушке на этом астероиде, где сотни мятежников собираются в других модулях, готовясь к контратаке. Полковник слышал обрывки переговоров по открытому каналу. Голоса, выкрикивающие координаты, вопросы о подкреплении, приказы всем двигаться к ангару. «Борчонок все делает правильно!» Голос Волконского прозвучал неожиданно. Я почти забыл о нем в пылу последних событий. Он стоял там же, где и раньше, спокойный и неподвижный посреди хаоса, словно скала посреди бушующего моря. «Вообще-то он выполняет твою работу, Ледогоров!» Продолжил он, и в его тоне звучала насмешка. работу, ради которой ты якобы сюда прилетел. Спасение заложников, помнишь? Или это уже не приоритет?» Полковник перевел на него взгляд. Между ними снова заискрило. Та же невидимая молния, что и раньше, та же старая необъяснимая вражда. «Не тебе говорить мне о приоритетах, Дмитрий Сергеевич», — процедил Ледогоров, сдерживая эмоции. «А кому тогда?» Волконский чуть наклонил голову, Твоим людям, которые гибнут, пока ты меряешься амбициями с мальчишкой, или заложникам, которые ждут, когда ты наконец примешь решение. Пауза долгая, тяжелая. Я видел, как играют желваки на скулах Ледогорова. Видел, как он борется с собой, с гордостью, с расчетом, с чем-то еще, чему не мог дать название. Добро, произнес он наконец, слово далось ему с видимым усилием. Пусть будет по-вашему. Он махнул рукой своим людям. «Эвакуируйте заложников!» Спецназовцы мгновенно пришли в движение. Быстро, профессионально, без лишних вопросов. Они выстроились в два ряда, образуя живой коридор от группы заложников до шатла. Щиты поднялись, стволы направились в стороны, готовые прикрыть огнем любую попытку помешать. Несчастные гражданские потянулись к шатлу, торопливо спотыкаясь, поддерживая друг друга. Женщина с разбитой губой, которую я спас от ножа Гнуса, прошла мимо меня, и наши глаза встретились. В ее взгляде была благодарность, молчаливая, глубокая, которую не выразить словами. Я улыбнулся и кивнул ей. «Беги, спасайся». «Александр Иванович». Я обернулся. Волконский смотрел на меня, и в его глазах было что-то новое, что-то, чего я не видел раньше. «Иди с ними», — сказал он. «Садись в шаттл, улетай отсюда». Я отрицательно покачал головой. «Нет». «Это не просьба». «Вы явно сейчас не в положении, в котором можно приказывать», — усмехнулся я, пивая настоящих рядом штурмовиков. При этом я смотрел ему в глаза, и мой голос был тверже, чем я сам ожидал. «Я начал это дело, я его закончу». Волконский смотрел на меня долгую секунду. Потом уголок его губ дрогнул. Не улыбка, лишь ее тень. «Упрямый щенок», — произнес он, и это прозвучало почти как комплимент. Тем временем заложники продолжали грузиться в шаттл. Лидогоров снова повернулся к Волконскому, и я понял, что для него эвакуация гражданских — лишь досадная помеха, отвлекающая от главного, от того, ради чего он на самом деле прилетел сюда. Мой взгляд скользнул к кабине шаттла, к знакомому мне пилоту за забронированным стеклом. Он по-прежнему нервничал с того момента, когда первый раз высадил меня здесь одного. Это было видно по напряженной позе, потому как его руки метались по приборной панели. Он хотел поскорее убраться отсюда. Хотел оказаться как можно дальше от этого кошмара, за которым наблюдал последние десять минут. Наши глаза встретились. Я ему кивнул, коротко, едва заметно, и показал пальцем вверх, мол, залетай, сейчас же, пока есть возможность. Пилот на секунду замер, видимо, оценивая мою персону. Парень знал, кто я такой, глава корпорации, на объекте которой он сейчас находился, человек, чье слово здесь имеет вес. Он также видел, как я только что спас заложников». Видел, как меня послушались мятежники. И, соответственно, он принял решение. Двигатели шаттла взвыли, набирая обороты. Ледогоров дернулся, как от удара током. «Что происходит?» Он развернулся к шаттлу, его лицо исказилось от ярости. «Стоять! Кто приказал?» Шаттл уже оторвался от посадочной площадки, поднимаясь вверх к открытому шлюзу. Последние заложники уже были внутри, люк закрывался. «Пилот!» Ледогоров схватился за коммуникатор. «Немедленно вернуться! Это приказ! Посадить машину обратно!» «Не надо!» Голос Волконского был спокоен, почти ленив. «Что?» «Не нужно его возвращать!» Волконский смотрел на полковника с той же насмешкой, что и раньше. «Или ты собираешься бежать? Поджать хвост и улететь, не закончив дело?» Ледогоров повернулся к нему. Его глаза горели холодным, опасным огнем. «Ты ведь прилетел за мной!» Продолжал Волконский. И каждое его слово было как удар ножа. «Не за заложниками, не за этими бедолагами каторжанами, лишь за мной. Так давай уже закончим то, что мы не закончили десять лет тому назад, здесь и сейчас». Волконский бросал своему старому знакомому вызов, открытый, прямой, не оставляющий места для маневра. Я видел, что Дмитрий Сергеевич делает это специально, понимая, как и я, что полковник хочет вернуть шаттл, и люди на его борту снова окажутся в статусе заложников. Жилбаки на скулах Ледогорова вздулись так, что казалось, сейчас кожа лопнет. Его рука с коммуникатором замерла на полпути к рту. — Господин полковник! — голос пилота в эфире был нервным, даже дрожащим. — Полковник, так что мне делать? Возвращаться или продолжать движение? — Секунда, две, три. Ледогоров медленно поднес коммуникатор к губам. — Лети на жемчуг! — Произнес он, и каждое слово падало тяжело, как камень в глубокий колодец. И передай князю Турбецкому, пусть действует по плану. Он знает, что делать. — Понял, господин полковник, выполняю. Связь оборвалась. Шаттл скользнул в открытый шлюз и исчез в черноте космоса, унося с собой восемнадцать спасенных жизней и, возможно, последний шанс на отступление для отряда Ледогорова. Я тогда еще не знал о том, почему полковник так легко отпустил челнок. Поэтому я просто стоял рядом с Волконским и Ледогоровым, слушая, как затихает гул двигателей, как воцаряется в ангаре странная звенящая тишина. Мятежники в дальних углах притихли. Спецназовцы замерли на позициях, ожидая дальнейших приказов. Все понимали, что сейчас должно случиться нечто важное. План. Ледогоров упомянул о каком-то плане с Трубецким. Я не знал, что эти двое задумали, но одно было ясно — ничего хорошего. Никита Львович Трубецкой меня, мягко сказать, недолюбливает. Ледогоров преследует какую-то свою цель, связанную с Волконским. И теперь они действовали заодно, по заранее согласованному сценарию. Не нравится мне все это. Между тем полковник Ледогоров повернулся к Волконскому. В его глазах горел тот же холодный огонь, но теперь к нему примешивалось что-то еще — предвкушение. Предвкушение развязки, которой он ждал много лет. «Ну что ж», — произнес он, — Ты хотел закончить наше дело? Тогда давай закончим. Волконский кивнул, коротко, без слов. Я понял. Сейчас между ними будет поединок. Волконский повернулся к своим людям. Тем, кто еще оставался в живых, кто прятался за контейнерами и переборками, сжимая в руках трофейное оружие. Не стрелять! Его голос разнесся по ангару, и в нем звучала та особая властность, которая заставляет людей подчиняться без вопросов. «Что бы ни произошло, не вмешиваться!» Ледогоров усмехнулся и отдал аналогичный приказ своим спецназовцам. Те застыли на позициях, опустив стволы, но не убирая пальцы со спусковых крючков. Два круга зрителей, мятежники с одной стороны, штурмовики с другой, медленно смыхались вокруг двух человек, которые стояли друг напротив друга в центре этой импровизированной арены. «Господин полковник!» Волконский чуть усмехнулся. Ты намерен биться против меня, оставаясь в ратнике? Против старика без брони?» Ледогоров расхохотался, коротко, без веселья. «Старика?» Он покачал головой. «Не держи меня за дурака, командир. За маской одрехлевшего каторжанина я вижу все того же безжалостного штурмовика, которого знал когда-то. Внешность обманчива, не так ли?» Он сделал паузу, и его рука поднялась к лицу. к эти шрамов, рассекавших его кожу причудливым узором. — Помнишь? — продолжил он тише. — Между нами уже был поединок. Когда ты был в бронескафе, а я нет. И чем это для меня закончилось? Не забывай, ты напал первым. Голос Волконского был спокоен, почти равнодушен. Без предупреждения, без вызова. Чего же ты хотел? — Реванша, — оскалился Ледогоров. — И теперь бонус на моей стороне. Он тут же атаковал. Без предупреждения, без сигнала. Просто рванулся вперед со всей скоростью, которую могли дать сервоприводы экзоскелета. Кулак в бронированной перчатке поднесся к лицу Волконского. Но тот уже уходил в сторону. Движение было плавным, почти ленивым. Так змея скользит мимо неуклюжего врага. Волконский не просто уклонился. Он сблизился, оказавшись внутри замаха удара. Там, где броня Ледогорова становилась не защитой, а помехой. «Я знал, что ты это скажешь», — произнес он. В его руке появился пистолет, я даже не уловил, как он успел его так быстро выхватить. Короткая очередь, три-четыре выстрела, почти слившихся в один. И все пули попали в одну точку, а именно в сочленение на правой ноге экзоскелета, туда, где сервоприводы соединялись с несущей рамой. Раздался нехарактерный скрежет металла, как отвоя перегруженных механизмов. Волконский отскочил на два шага назад, держа пистолет наготове. готове. Ледогоров попытался шагнуть за ним и покачнулся. Его правая нога не слушалась. Сервопривод заклинило в полусогнутом положении. Он сделал еще один шаг, волоча поврежденную конечность. Я увидел, как меняется его лицо. Это стало для полковника настоящим неподдельным шоком. Он не знал, никто из них не знал. Спецназовцы вокруг переглядывались, и в их глазах читалось то же потрясение. Их до этого непробиваемые ратники, их гордость и защита, можно было вывести из строя вот так просто — пулями из обычного пистолета в нужное место. Эта информация стоила дороже золота, и Волконский только что раздал ее бесплатно. «Черт возьми!» выругался сквозь зубы Ледогоров. Его пальцы нашли скрытую кнопку на груди, и экзоскелет с шипением раскрылся. Бронепластины упали к его ногам с глухим лязгом, и полковник выступил из металлической оболочки, теперь такой же уязвимый, как и его противник. Волконский молча протянул пистолет ближайшему спецназовцу. Тот машинально принял оружие, слишком ошарашенное, чтобы как-то отреагировать. Затем Волконский просто ждал, спокойно, терпеливо, пока Ледогоров освобождался от остатков брони. «Каким оружием будем драться?» — спросил он, наконец доставая из-за пояса длинный вибронож. «Я уже видел это оружие. Такие были у многих рабочих на комплексе. Универсальный инструмент, способный резать металл и камень». Ледогоров выпрямился, разминая плечи. Его глаза скользнули по ножу в руке противника, и на губах появилась презрительная усмешка. «Напоминаю, что это не поединок чести между офицерами», — процедил он. «Ты давно разжалован, лишен звания. Так что особого выбора у меня нет». Волконский пожал плечами. «Нож!» — Ледогоров кивнул на оружие в его руке. «В твоем нынешнем статусе это самое подходящее». Его рука скользнула к поясу и извлекла рукоять. Темную, матовую, с гравировкой имперского орла на Эфесе. Большой палец коснулся активатора. Клинок выскочил из рукояти с характерным гудением, полметра закаленной стали, окутанной бело-голубым сиянием плазменной кромки. Стандартное оружие офицера космофлота и десанта, способное разрезать бронескав как бумагу. Нож против плазменной сабли. Поединок был неравным с самого начала. Волконский оглянулся. Я видел, как его глаза сканируют окружение в поисках чего-то, что могло бы сравняться с оружием противника. Спецназовцы вокруг нас держали винтовки, но никто не собирался делиться. Мятежники, которые постепенно потягивались ближе, привлеченные зрелищем, были вооружены такими же ножами или самодельными молотами. Ничего, что продержалось бы против плазмы дольше секунды. Зина стояла рядом со мной, судорожно сжимая ремень в своей медицинской сумке. Ее лицо было бледным, губы сжаты в тонкую линию. «Ну что, ты готов?» Ледогоров крутанул саблю, и плазменный хренок оставил в воздухе светящуюся черту. Я даже не думал, а просто действовал. Штурмовая винтовка, та самая, которую я отобрал у Гнуса, все еще была в моих руках. Я размахнулся и швырнул ее Волконскому. Он поймал оружие одним плавным движением, и наши глаза встретились. В его взгляде мелькнула благодарность. он коротко мне кивнул. Затем его пальцы нашли переключатель под цувьем, и из-под ствола выдвинулось лезвие плазменного штыка. Бело-голубое сияние вспыхнуло, отражаясь в его глазах. И теперь оба противника были вооружены примерно одинаково. «Это против правил», — процедил Ледогоров, бросив на меня взгляд полный холодной ярости. «Какие правила?» Волкунский чуть приподнял бровь. «Ты же сам сказал, это не поединок чести». Они двинулись одновременно. Не бросились друг на друга, как неопытные бойцы. Нет. Они начали кружить, сокращая дистанцию по спирали. И каждый шаг был выверен. Каждое движение несло в себе угрозу и обещание. Два хищника, изучающих друг друга перед схваткой. Ледогоров атаковал первым. стремительный выпад снизу вверх, целющий в горло. Плазменный куленок прочертил в воздухе смертоносную дугу. Волконский парировал. Штык встретил саблю с треском и снопом искр. Плазма столкнулась с плазмой, и на мгновение их лица осветились мертвенным голубым светом. Отход, новый выпад, парирование. Они двигались все быстрее, и я едва успевал следить за мельканием клинков. Это было не просто сражение, это был танец, смертельный и прекрасный, исполняемый двумя мастерами, которые знали друг друга слишком хорошо. Ледогоров был несколько моложе, безусловно, в более хорошей физической форме и агрессивнее. Его сабля мелькала, как молния, нанося удар за ударом, сверху, сбоку, снизу, не давая противнику ни секунды передышки. Каждый взмах был точен, каждый выпад смертоносен. Но Волконский... Волконский был другим. Он точно не пытался соревноваться в скорости и силе ударов. Он двигался экономно, но каждое его движение оказывалось именно там, где нужно, именно тогда, когда нужно. Зачастую он не парировал удары, а направлял их мимо себя, заставляя противника терять равновесие, открываться для контратаки. Опыт против молодости, мастерство против силы. Клинок Ледогорова просвистел в миллиметре от шеи Волконского, и в следующее мгновение штык едва не вспорол полковнику бок. Оба отскочили тяжело душа и снова сошлись. Удар, парирование, контратака, уклонение. Ритм боя нарастал, становился все быстрее и яростнее. Толпа вокруг нас затаила дыхание. — Ни мятежники, ни спецназовцы не сдавали ни звука, завороженные зрелищем. Ледогоров сделал обманное движение, ложный замах слева и тут же нанес настоящий удар справа. Плазменный коленок устремился к груди Волконского. Тот не успевал парировать и уклониться. В последний момент он просто упал, рухнул на спину, пропуская саблю над собой, и его нога взметнулась вверх, ударяя Ледогорова в колено. Полковник качнулся. Волконский перекатился и вскочил на ноги, и его штык растек воздух там, где секунду назад была шея противника. Они замерли на расстоянии вытянутой руки, тяжело дыша, с поднятым оружием. Кровь. Я только сейчас заметил кровь. Тонкая красная линия на щеке Волконского. Еще одна на предплечье Ледогорова. Плазма не прощает даже касательных попаданий. — Ты постарел, — выдохнул полковник. — Раньше ты был быстрее. — А ты все так же предсказуем. — гарировал Волконский. — Тот же финт, что и десять лет назад. Они снова бросились друг на друга одновременно. Плазменные хренки столкнулись с оглушительным треском, и их лица оказались в сантиметрах друг от друга, искаженные яростью, залитые мертвенным голубым светом. Руки дрожали от напряжения, каждый пытался продавить оборону противника. — Я ждал этого момента десять лет! — прорычал Ледогоров сквозь стиснутые зубы. — Тогда не разочаруй меня! — — ответил Волконский. Они оттолкнулись друг от друга и снова сошлись, еще быстрее, еще яростнее. Клинки сливались, сплошное сияние, искры летели во все стороны, и я понимал, что вижу нечто, от чему нет цены. Это были настоящие мастера клинка, между которыми были десять лет ненависти. И, судя по всему, только один из них должен был выйти из этого круга живым.